Солнечный закат окрасил салон самолета в огненно-красные тона, хотя часы показали всего лишь два пополудни. аника попыталась удобно втиснуться в щель сиденья, но тщетно. Толстый мужчина, сидевший рядом, все время толкал ее локтем в ребро, сопя переворачивая очередную страницу Норландстенднинген. Она закрыла глаза и замкнулась в себе, стараясь отвлечься от окружающего. От колыхания занавесок в проходе, от сообщений капитана о температуре за бортом и о погоде в Лулео. Пусть самолет летит со скоростью 1000 километров в час. Она будет думать об удобстве, облегающей тело одежды. Настроение было подавленным и злобным. Свистящий шум стал жутко раздражать. Проход между креслами казался бесконечным. Тесное пространство давило на психику, мешало дышать. Перспектива нарушилась настолько, что Аника потеряла способность оценивать расстояние до ближайших предметов. Она всегда набивала синяки, оказываясь среди разных предметов, постоянно натыкалась на мебель. Стены, стоящие у обочины машины, испотыкались о бордюре тротуаров. Казалось, все вокруг облито кислотой. Окружающие же с успехом пользовались даром недоступным Анике. Но это было не опасно. Она знала, что надо просто подождать немного, и все вернется на круги своя. Звуки станут осмысленными, краски естественными. Все это не опасно. Не опасно. Она заставила себя отбросить ненужные мысли, отдалась покачиванию самолета, почувствовала, как падает на грудь голова. В ушах тотчас зазвучал ангельский хор. — Волосы, как дождь! — услышала она. — Образ светлый и ветер летний. страх прошел цветами вишни. Внезапно нахлынувший страх заставил ее резко выпрямиться в кресле. От этого движения опрокинулся стоявший перед ней на столике поднос. По стене салона потек апельсиновый сок. Бешеный стук сердца так громко отдавался в голове, что заглушал шум двигателей. Толстяк что-то ей сказал, но она не поняла что именно. Ничто не делало ее такой робкой, как пение ангелов. Она не возражала против ангельских голосов, если они пели ей во сне. Эти голоса баюкали ее по ночам, умиротворяли и утешали, как месса. Но с того момента, как они продолжали петь после пробуждения, Анника не испытывала ничего, кроме страшно неприятного чувства. Она тряхнула головой, осмотрелась, протерла глаза. Потом отодвинула сумку, чтобы сок не попал на компьютер. Когда в разрывах между облаками появилась сплошная серо-стальная масса, самолет зашел на посадку, нырнув в водоворот мелкой ледяной крошки. Сквозь снежную бурю она с трудом разглядела полузамерзшую серость Боттен-Свика, усеянного мелкими и крупными коричневыми островами. Самолет трясло и раскачивало. Ветер словно стремился разорвать машину на части. Из самолета Аника вышла едва ли не самой последней. Она долго беспомощно топталась на месте, ожидая, пока толстяк снимет с полки вещи и с трудом натянет пальто. По пути она проскочила мимо него и, обернувшись с удовлетворением, отметила, что он застрял сзади, в очереди у стойки заказа такси. Держа в руке ключи, она торопливо прошла мимо толпы таксистов у выхода из аэровокзала, людей в черной форме, бесстыдно окидывающих проходящих, оценивающими взглядами. Холод окатил Анику ледяной волной, Едва она вышла из здания вокзала и пошла за другими людьми, вскинув сумку повыше на плечо. Ряды темно-синих машин такси пробудили воспоминания о том, как она когда-то прилетела сюда с Анной Снапханс по пути в Питео. Это было лет десять назад. Боже, как летит время! Стоянка машин находилась дальше, за автобусной остановкой. Пластиковая ручка сумки с компьютером мгновенно стала ледяной. Замерзший снег скрипел, как битое стекло, заставляя пристально смотреть под ноги. Движение развеивало сомнения и страх. «Она в пути. У нее есть цель. Осмысленная цель». Ее машина стояла дальше всех. Для полной уверенности Анника счистила снег с номера. Сумерки опускались на город с нескончаемой медлительностью. Они наступали, сменяя дневной свет, который зимой никогда не бывает здесь настоящим. Снегопад стирал контуры невысокого соснового леса и ограды парковки. Прищурившись, Анника наклонилась вперед и внимательно посмотрела сквозь ветровое стекло. «Лулео! Лулео! Где находится этот Лулео?» Когда Анника въехала на длинный мост, ведущий в город, снегопад вдруг почти прекратился. Вдали стало видно устье реки, белое и замерзшее. Машина двигалась по мосту, за окнами мелькали мягкие силуэты арок мостовых пролетов, то взлетая вверх, то падая вниз. Город постепенно выползал из снежной мглы, вздымая к небесам черный промышленный скелет. «Металлургический завод и рудная гавань», — подумала Аника. Реакция ее на первое появившаяся вдоль дороги дома, была непосредственной и очень сильной. Это было дежавю детства. Лулео был арктическим Катриненхольмом, пожалуй, лишь более холодным, более серым, более отдаленным. Низкие дома неопределенного цвета, железные крыши, каменные или кирпичные стены, широкие ворота, На улицах редкие машины. Найти городскую гостиницу не представило никакого труда. Она находилась на Стургаттен, вплотную примыкая к ратуше. Стоянка у входа пустовала, удивленно констатировала Аника. Комната была с видом на Норботенский театр и городскую бухту. Бесцветная полоса голубовато-серой реки, Поглощала весь и без того скудный свет. Аника повернулась спиной к окнам, подвинула компьютер к двери туалета, и извлекла из сумки зубную щетку и положила туда лишнюю одежду. Потом она села за письменный стол и с гостиничного телефона позвонила в Норландстилднинган. Аника слушала длинные гудки около двух минут. Она уже собралась вешать трубку, когда из нее раздался недовольный женский голос. «Мне нужен Бенни Экланд», — сказала Аника и посмотрела в окно. На улице стало совсем темно. Женщина на несколько секунд замолчала. «Алло», — нетерпеливо произнесла она, — «мне нужен Бенни Экленд, он на месте, алло». «Алло», — негромко отозвалась женщина. «Мы договорились о встрече на этой неделе. Меня зовут Аника Бенгтзен», — сказала она и принялась рыться в сумке в поисках ручки. «Так вы ничего не слышали?» — поинтересовалась женщина на противоположном конце провода. «Что именно?» — спросила Аника, доставая свои записи. «Бенни умер. Мы узнали об этом сегодня утром». Поначалу Аника едва не расхохоталась, но потом решила, что шутка не слишком удачна, и разозлилась. «Что за ерунда?» — сказала она. «Мы сами пока точно не знаем, что произошло», — глухо произнесла женщина. «Ясно только, что какой-то несчастный случай. Мы все в шоке». Аника застыла на месте, держа в одной руке свои заметки а в другой трубку и ручку, и тупо пялилась на свое отражение в оконном стекле. На мгновение ей показалось, что она стала невесомой и вот-вот оторвется от пола. — Алло, — снова заговорила женщина в трубке, — вы не хотите поговорить с кем-нибудь другим? — Я очень сожалею, — произнесла Аника, — с трудом сглотнув несуществующую слюну. «Как это случилось?» «Я не знаю». Женщина теперь почти плакала. «Мне надо ответить по другому телефону. Я вынуждена закончить разговор. У нас сегодня был страшный день. Страшный день». В трубке снова, на этот раз окончательно, наступила тишина. Аника опустилась на кровать и некоторое время сидела, испытывая внезапно нахлынувшую дурноту. В ящике ночного столика лежал телефонный справочник Лулео. Аника нашла номер полиции и позвонила в справочную. — С журналистом? — Да? — нервно переспросил дежурный офицер, услышав вопрос Аники о том, что случилось с Бенни Эклэндом. «Это произошло где-то в Сварте-Стадене, за городом. Поговорите с Сюпом из криминального отдела». Набрав номер, она принялась ждать, прикрыв ладонью глаза. Вокруг слышались обычные гостиничные звуки. В трубах журчала вода, с кухни доносился шум вентилятора. Из соседнего номера, где смотрели кабельное телевидение, доносились страстные вопли бурного полового акта. Комиссар Сюб из криминального отдела был, видимо, в том возрасте и достиг той степени опытности, когда ничто уже не может вывести из равновесия и потрясти до глубины души. — Неприятная история, — сказал он и тяжело вздохнул. «За последние 20 лет я разговаривал с Экландом, наверное, каждый день. Он звонил мне постоянно, говорил всегда извительно, раздраженно, как больной. Постоянно находилось что-то, о чем он хотел знать больше других. Всегда-то ему надо было докопаться до сути. Всегда он подозревал, что мы о чем-то умолчали. — Слушай, Сюб, — говорил он обычно. «Почему я не знаю того, почему мне неизвестно то-то и то-то, или чем вы там целыми днями занимаетесь в своем управлении, просиживаете там свои задницы?» Комиссар Сюб тихо рассмеялся, отвлекшись от печали забавным воспоминанием. Аника провела рукой по лбу, прислушалась к донесшемуся из-за стены актерскому воплю, призванному обозначить оргазм в немецких порнофильмах, ожидая, когда собеседник продолжит рассказ. Без него будет пусто, сказал наконец Сьюп. Мы должны были с ним встретиться, сказала Аника. Нам надо было согласовать кое-какие материалы. От чего он умер? Результаты вскрытия пока неизвестны. Поэтому я не стану говорить относительно окончательной причины смерти. Медлительная осторожность полицейского подстегнула нетерпение Аники. Но все же, что конкретно произошло? Его застрелили? Нанесли смертельный удар тяжелым предметом? Зарезали? Комиссар снова тяжело вздохнул. «Все же мне кажется, что надо подождать с умозаключениями». Мы думаем, что его сбила машина. Дорожно-транспортное происшествие? Его сбили насмерть. Да, его, скорее всего, сбил автомобиль, ехавший с высокой скоростью. Мы нашли угнанный Вольво в Мальмхамне с характерными повреждениями корпуса. Думаем, что это тот самый автомобиль. Аника шагнула к сумке, наклонилась и вытащила из нее блокнот. «Когда вы будете знать это наверняка?» «Мы занялись этим делом вчера вечером. Сейчас им занимаются эксперты. Значит, завтра или в четверг». Аника сидела на кровати, пытаясь сделать заметки в лежащем на коленях блокноте, который все время мялся и выскальзывал из-под ручки. «Известно ли вам, в котором часу это произошло?» Приблизительно с вечера воскресенья до раннего утра понедельника. Говорят, что вечером в воскресенье он был в городском пабе, а потом, видимо, пошел на автобусную остановку, чтобы ехать домой. Он жил в, в Свартесгдадене. Думаю, что там он и родился. Ручка перестала писать. Аника, сильно нажимая, принялась чертить в блокноте круги, пока ручка снова не заработала. Когда его нашли и кто? Нашли его под забором, около Мальмваллана, возле завода. Он, видимо, отлетел к забору, как выброшенная рукавица. Какой-то парень шел со смены и позвонил в полицию. Это было рано утром. «И у вас нет никаких сведений о предполагаемом угонщике?» «Автомобиль угнали. В субботу в Бергнестеде. И мы, разумеется, собрали на месте происшествия вещественные доказательства». Комиссар Сюб замолчал, и Аника принялась лихорадочно записывать. Старый козел за стенкой переключился на МТВ. «Что вы сами об этом думаете?» — негромко спросила она наконец. «Это наркоман», — в том же тоне ответил полицейский. «Не ссылайтесь на меня. Сейчас версия такова. Было скользко. Водитель не справился с управлением, сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Но мы его возьмем, будьте уверены». Аника прислушалась к голосам на том конце провода. Люди, работавшие в управлении, постоянно окликали комиссара. «Еще один последний вопрос», — сказала Аника. «Работали вы в Лулео в ноябре 1969 года?» «Да. Я достаточно стар и мог бы работать там, но я пропустил взрыв на F-21. В то время я служил в Стокгольме. Меня перевели сюда только в мае 1970 года». Она вытаскивала из сумки пуховик и перчатки, когда зазвонил мобильный телефон. На дисплее отобразился скрытый номер. Альтернатив было три. Редакция, Томас или Анна Снабхане. Она поколебалась, потом нажала кнопку ответа и зажмурилась. Я сижу в своей конторе, как в оперативном штабе, — На стуле из Икеа, — сказала Анна. — И сейчас кладу ноги на стол начальника. — Ты где? Аника почувствовала, как опустились ее напряженные плечи. — Какое облегчение! Никакой работы, никаких требований, никаких претензий. — В Лулео! — Ты хочешь сказать, что стрижешь купоны со своей новой конторы? — Да. Теперь у меня дверь с табличкой и все такое. Сейчас я веду разговор по новому телефону. Как тебе такой номер? Он слишком таинственный, сказала Аника и бросила на пол пуховик и перчатки. Что говорит твой доктор? подруга на другом конце провода глубоко вздохнула. Кажется, он устал больше, чем я, ответила Анна. Но, наверное, его можно понять. Я хожу к нему уже почти 10 лет. Это доконает кого угодно но у меня хотя бы есть понимание болезни. Я знаю, что я ипохондрик». «У ипохондриков тоже бывают опухоли мозга», — сказала Аника. Тишина в трубке застыла в ужасе. «Тьфу ты, черт!» — снова заговорила Анна. «Знаешь, об этом я как-то не подумала». Аника рассмеялась всем телом чувствуя тепло, каким умело дарить одна только Анна. «И какого дьявола мне делать?» — возмутилась Анна. «Как я могу уменьшить стресс? Завтра будет пресс-конференция, и придется тащить на себе все. Картинку, все это техническое дерьмо, да еще разрешение на передачу и все такое прочее». «Зачем?» — удивилась Аника. У вас есть технический директор, пусть он об этом и позаботится. Он в Нью-Йорке. Что ты скажешь вот по этому поводу? Скандинавское телевидение принадлежит консорциуму американских инвесторов, которые все имеют многолетний опыт владения и управления телевизионными станциями. Мы пришли для того, чтобы вещать на территориальных сетях Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции. Наша штаб-квартира находится здесь, в Стокгольме. Собственники подсчитали, что скандинавские страны плюс Финляндия, общее число зрителей в которых составляет 0,1 от их численности в США, а следовательно располагают неиспользованным телевизионным потенциалом. В январе в Департаменте культуры с предложениями выступит министр культуры Карина Бьернлунд. Суть их сводится к тому, чтобы цифровые территориальные сети – были поставлены в те же конкурентные условия, что и остальные рынки, причем руководство, почт и средств коммуникации, должно распределять лицензии и тем самым обеспечивать условия для организации передач. Как тебе это нравится? Я просто падаю от такого консорциума. Ты не могла бы составить что-нибудь повеселее? Анна Снабхане тяжело вздохнула. Можно подумать, ты не знаешь, какая теперь жизнь сказала она. «Мы призываем устоявшиеся телевизионные каналы к радикальной перестройке, так как хотим освещать вещанием каждую домохозяйство, каждую семью в Скандинавии». До да нас все возненавидят!» «Какие гадости ты мне рассказываешь!» Аника взглянула на часы. «Вам придется вводить детские программы, рассказывать, как вы способствуете народному образованию и культуре, вам придется сообщать серьезные новости и делать собственные документальные фильмы о жизни народа в третьем мире». «Ха-ха!» — кисло отозвалась Анна. «Какие великие чудеса ты описываешь!» «Мне надо бежать!» — напомнила Аника. «А мне идти заниматься железом!» — вздохнула Анна. Главная редакция Норландстиднинген располагалась на трех этажах арендованного здания между ратушей и домом городского правительства.